Глава 9. Послание. Виктория. Времени было мало, и нужно было быстро сообразить, что именно написать ящеру, чтобы это письмо получилось искренним и проникновенным. Вспомнив весь свой опыт работы психологом, приступила к делу. Итак, с чего начать? Наверное, для начала нужно представиться. Написала в верхнем правом углу от герцогини Виктории Мангус. Немного подумав, поставила запятую и во второй строчке добавила «Дочери правителя Равендейла». Так мое письмо будет выглядеть солиднее. Надо же, вроде бы я писала по-русски, а на бумагу ложились аккуратные символы, которые, к счастью, я прекрасно понимала. Мне повезло, что помимо способности понимать иномерный язык, у меня есть возможность читать и писать на нем. Это сильно облегчит мне жизнь в новом теле. Как бы я не злилась на перстень, но за это была ему благодарна. Теперь само послание. Собиралась начать с фразы «Дорогой дракон», но передумала, слишком фамильярно. В итоге написала.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 Поклонился мне оборотень кот. Немедленно отправлю посыльного в поместье Таурис. «Томас, как ты думаешь, этот ящер умеет читать? Может, на всякий случай попросить посыльного, чтобы он озвучил мое послание?» Засомневалась я. Дворецкий сдавленно не то хохотнул, не то хрюкнул. Ну, если принцы к этому времени не лишат его зрения, уверен, он сам все прочтет. «Вот смешно тебе, котяра ты бессердечный, а жизнь несчастного дракона висит на волоске!» Пристыдила я оборотня. Тот уже не выдержал, заржал в голос. Скорее, эта жизнь принцев на волоске повисла. Если за кого и надо переживать, так это за них. Надеюсь, все это недоразумение закончится нормально, а не международным скандалом. Зябко поежилась я, представив последствия охоты на дракона в дипломатической плоскости. Оставалось лишь уповать на то, что король Сегизмунд сильно любит свою дочь и не кинет ее пожизненно в тюрьму за такую выходку, которая способна привести к войне с другим государством. Принцы, конечно, были ненаследные, но все равно это сыновья правителей. Тем может сильно не понравиться, если их отпрыск пострадает в чужой стране. Про дракона я вообще молчу. «Вы замерзли, госпожа!» Томас быстро накинул мне на плечи теплую шаль. Говорил же, что не нужно так долго сидеть на холодном полу. Проворчал он, словно подчеркивая, что он не бессердечный кот, как я его назвала, а очень даже заботливый. Я не успела сказать ему спасибо, как он обернулся большим пушистым животным и, зажав в пасте красный конверт с моим посланием, сиганул в окно. Вернулся Томас через пару минут. «Ваше поручение выполнено. Посыльный отправлен в Таурис на ковре-летуне». Бодро отчитался дворецкий, приняв человеческий вид. «На чем? опешила я. «На ковре самолете что ли?» «На стандартном ковре-летуне», — обеспокоенно покосился на меня оборотень. Стандартная модель класса «Земля-воздух», приобретена прошлым летом в магической лавке «Счастливый полет. Размеры 2 на 3 метра. Развивает скорость 120 километров в час. Что-то не так? Все так», — ошарашенно отозвалась я. «Конечно, я мог бы отправить его через портал. Было бы быстрее, но портальные артефакты невероятно дорогие, и вы не упомянули о таком варианте», — пояснил Томас. «Надо было через портал, конечно», — нахмурилась я. «А этот ковер нельзя догнать?» «Я, конечно, быстро бегаю, госпожа, но не настолько», — помотал головой оборотень. «Пятьдесят километров в час — мой предел». «Ясно. Ладно, будем надеяться, что посыльный успеет», — тяжело вздохнула я. Откуда-то издалека до нас донесся мелодичный звон колокольчиков. «Что это?» — удивленно спросила я Томаса. «Гости, леди Виктория», — пояснил он. «Кто-то позвонил в дверь. Это означает, что просят разрешения войти». «Я знаю, что это значит», — занервничала я. «Как ты думаешь, кто это? Может, рассерженный недобитый дракон?» «Сейчас узнаем, леди». С горделивой осанкой истинного дворецкого Томас пошел открывать. Как говорится, англичане нервно дышат в сторонке.